Глава 19. Выводок анжуйцев. Бюсси удалось так основательно занять своего господина приготовлениями к войне, что в течение двух дней герцог не мог выбрать времени ни для того, чтобы самому отправиться в Меридор, ни для того, чтобы вызвать ванжер барона. Тем не менее, Франсуа то и дело заговаривал о посещении Меридора. Но Бюсси тотчас же прикидывался человеком, чрезвычайно занятым самыми неотложными делами, устраивал проверку мушкетов у всей стражи, приказывал снаряжать коней, выкатывать пушки, лафеты, словно ему предстояло завоевать пятую часть света. Видя это, Реми принимался щипать корпию, приводить в порядок инструменты, изготовлять бальзамы, словно ему предстояло врачевать добрую половину рода человеческого. Тогда, Перед лицом столь грандиозных приготовлений герцог отступал. Само собой разумеется, время от времени Бюсси под предлогом осмотра внешних фортификаций вскакивал на Роланда и через 40 минут оказывался возле некой стены, через которую он перебирался все с меньшим трудом, потому что каждый раз, поднимаясь на нее, обрушивал несколько камней, и гребень, обваливающийся под его тяжестью, понемногу превращался в пролом что же до роланда то не было необходимости указывать ему куда они едут бюсси оставалось только отпустить поводье и закрыть глаза два дня уже выиграно говорил себе бюсси если еще через два дня мне не улыбнется счастье я окажусь в трудном положении бюсси не ошибался рассчитывая на свою счастливую звезду на третий день вечером когда в городские ворота въезжал огромный обоз с съестными припасами, добытыми с помощью поборов, которыми герцог обложил своих радушных и верных анжуйцев, а сам принц, изображая из себя доброго сеньора, отведывал черный солдатский хлеб и с аппетитом ел копченые селедки и сушеную треску, возле других ворот города раздался громкий шум. Герцог анжуйский осведомился о причине этого шума, Но никто не смог ему ответить. Подносившимся звуком можно было понять, что там разгоняют рукоятками протазанов и мушкетными прикладами толпу горожан, привлеченную каким-то новым и любопытным зрелищем. А все началось с того, что к заставе у парижских ворот подъехал всадник на белом покрытом пеной коне. Надо сказать, что Бюсси, верный своей системе запугивания, заставил принца назначить его главнокомандующим войск провинции Анжу и главным начальником всех ее крепостей и установил повсюду самый жесточайший порядок, особенно в Анжере. Никто не мог ни выйти из города, ни войти в него без пароля, без письма с вызовом или безусловного знака какого-нибудь военного сбора. Целью всех этих строгостей была одна — помешать герцогу отправить кого-нибудь к Диане, так? чтобы об этом не стало известно Бюсси, и помешать Диане въехать в Анжер так, чтобы Бюсси об этом не предупредили. Кое-кому это может показаться чрезмерным, но пятьдесят лет спустя Бекингем станет совершать и не такие безумства ради Анны Австрийской. Всадник на белом коне, как мы уже сказали, примчался бешеным галопом прямо к заставе. Но у заставы был пароль. Часовой тоже его получил. Он преградил всаднику дорогу своим протазаном. Тот, по-видимому, намеревался оставить без внимания этот воинственный жест. Тогда Часовой закричал «К Выбежали все стражники, и вновь прибывшему пришлось вступить с ними в объяснение. «Я антраге», — заявил он, — «и хочу говорить с герцогом Анжуйским». «Не знаем мы никакого антраге», — ответил начальник караула. «Но что касается разговора с герцогом Анжуйским, то ваше желание будет исполнено, так как мы вас сейчас арестуем и отведем к его высочеству». «Арестуете меня?» — ответил садник. «Не такому жалкому сброду, как вы арестовывать Шарля де Бальзака д'Антраге, барона де Кюнео» и графа де Гравиля. «И однако я его арестую», — ответил, поправляя свой нагрудник Анжуиц, позади которого стояло двадцать человек, а перед ним всего один. «Ну, погодите, милейшие», — сказал Антраге. «Вам, как видно, еще не доводилось сталкиваться с парижанами. Отлично. Я покажу вам, образчик того, что они умеют делать». «Арестовать его!» Отвести к монсеньору!» — завопили обозленные стражники. «Полегче, мои анжуйские ягнятки!» — сказал Антраге. «Я доставлю себе удовольствие явиться к нему без вашей помощи». «Что он говорит? Что он говорит?» — спрашивали друг у друга анжуйцы. «Он говорит, что конь его сделал всего лишь десять лье!» — ответил Антраге. «А это значит...» что он проскачет по вашим брюхам, если вы не посторонитесь. Прочь с дороги! Или клянусь святым чревом!» И так как анжерские буржуа, по всей видимости, не поняли парижского проклятия, Антраге выхватил шпагу и великолепным Мулине обрубил древки наиболее близких к нему алибард, острия которых были направлены на него. Меньше чем за десять минут Около двух десятков алебард было превращено в ручки для мётел. Разъяренные стражники осыпали непрошенного гостя градом палочных ударов, которые он отбивал с волшебной ловкостью спереди, сзади, справа и слева, хохоча при этом от чистого сердца. — О, ха-ха! Что за прекрасная встреча! — приговаривал он, крутясь на своем коне. — О, что за милейший народ эти анжуйцы! Разрази меня, бог! «Ну и весело же тут, как мудро поступил принц, покинув Париж, и как хорошо сделал я, что поехал вслед за ним!» И Антраге не только отражал самым блестящим образом удары, но время от времени, когда на него слишком уж наседали, рассекал своим испанским клинком чью-нибудь кожаную куртку, чью-нибудь каску, или же, приглядевшись, оглушал ударом плашмя, Какого-нибудь неосторожного вояку, бросившегося в схватку, позабыв, что голову его защищает всего лишь шерстяной анжуйский колпак. Сбившиеся в куче горожане в запуске наносили удары, калечили при этом друг друга, но снова возобновляли свои атаки. Казалось, они вырастают прямо из земли, как солдаты Кадмуса. Антраге почувствовал, что начинает сдавать. Что ж сказал он видя что ряды нападающих становятся все более плотными отлично вы храбры как львы это несомненно и я тому свидетель но вы видите что от ваших алебард остались только палки а мушкетов своих вы заряжать не умеете у меня было намерение въехать в этот город но я не знал что его охраняет армия цезаря я отказываюсь от мыслей победить вас прощайте доброго вам вечера я удаляюсь только скажите принцу что я специально приезжал из парижа повидать его тем временем капитану ополчения удалось поджечь фитиль своего мушкета но в тот момент когда он приложил приклад к плечу Антрогес с такой силой огрел его несколько раз по пальцам что анжуиц выпустил свое оружие и запрыгал с ноги на ногу смерть ему смерть Завопили избитые взбешенные ополченцы. Не выпускайте его! Не дайте ему ускользнуть! А, сказал Антраге, только что вы не хотели впускать меня, а теперь не желаете выпускать. Берегитесь! Я переменю тактику. Я бил плашмя, а буду колоть. Я обрубал алибарды, а буду обрубать руки. Но как, мои анжуйские ягнятки, выпустите вы меня? Нет! Смерть! Смерть ему! Он устал! Убьем его! Прекрасно. Значит, возьмемся за дело всерьез. Да, да! Ладно, берегите пальцы, я рублю руки! Только произнес он эти слова и собрался приступить к исполнению своей угрозы, как на дороге появился второй всадник, скачущий также неистово. На бешеном галопе ворвался он в ворота, и как молния влетел прямо в гущу схватки, которая сулила превратиться в настоящую битву. «Антраге!» — крикнул вновь появившийся. «Антраге! Что, черт возьми, ты делаешь в компании этих буржуа?» Леворо! вскричал Антраге, обернувшись. «Разрази, Господь! Ты как нельзя кстати! Монжуа и Сен-Дени на помощь!» Я был уверен, что нагоню тебя. Четыре часа тому назад я напал на твой след, и с той минуты скачу за тобой. Но куда это ты влез? Тебя же убивают, прости меня, Господи! Да, это наши друзья-анжуйцы. Они не хотят ни впустить меня, ни выпустить. Господа, — сказал Леворос, снимая шляпу, — не угодно ли вам отойти вправо или влево, чтобы мы могли проехать? Нас оскорбляют! — завопили горожане. — Смерть! Смерть им! — Ах, вот они здесь какие, в Анжере! — заметил Леворо, нахлобучивая одной рукой шляпу на голову, а другой выхватывая шпагу. — Сам видишь, — сказал Антраге, — одно плохо. Их много. — Ба! Втроем мы с ними отлично справимся! — Да, втроем! Если бы мы были втроем, но нас только двое! «Сейчас здесь будет Рибийрак!» «И он тоже? Ты слышишь? Уже скачет! Я его вижу! Эй, Рибийрак! Эй, сюда, сюда!» И действительно, в ту же минуту Рибейрак, спешивший, судя по всему, не меньше своих друзей, так же, как и они, на полном скаку влетел в город Анжер. «Гляди-ка! Тут дерутся!» — сказал Рибейрак. «Вот так удача!» Здравствуй, Антраге! Здравствуй, Леваро! В атаку! ответил Антраге. Ополченцы вытаращили глаза, весьма пораженные этим новым подкреплением, прибывшим к двум друзьям, которые готовились теперь превратиться из осажденных в осаждающих. Да их тут целый полк, сказал капитан ополчения своим людям. Господа, наш боевой порядок, по-моему, неудачен. Я предлагаю сделать полуоборот налево. Буржуа с той ловкостью, которая характерна для них при выполнении военных маневров, сделали полуоборот направо. Предложение капитана само по себе пробудило в них чувство естественной осторожности, но, кроме того, и воинственный вид трех всадников, выстроившихся перед ними, заставил дрогнуть самых бесстрашных. «Это их авангард!» — закричали горожане, искавшие лишь предлога, чтобы обратиться в бегство. — Тревога! Тревога! — На помощь! — кричали другие. — На помощь! — Неприятель! Неприятель! — орало большинство. — Мы люди семейные. Мы несем обязательства перед нашими женами и детьми. — Спасайся, кто может! — заревел капитан. В результате этих разнообразных воплей которые, однако, как можно заметить, имели одну цель, в улицах образовалась страшная давка, и палочные удары посыпались градом на любопытных, плотное кольцо которых не давало возможности робким убежать. Как раз тогда звуки этой сумятицы долетели до площади перед крепостью, где, как мы уже сказали, принц отведовал дары своих приверженцев черный хлеб, копченую селедку и сушеную треску. Бюсси и принц поинтересовались, в чем дело. Им ответили, что весь этот шум подняли три человека, вернее, три дьявола плоти, явившиеся из Парижа. «Три человека?» — сказал принц. «Пойди узнай, что это за люди, Бюсси». «Три человека?» — повторил Бюсси. «Поедемте вместе, монсеньор». И они отправились. Бюсси ехал впереди, а принц предусмотрительно следовал за ним в сопровождении двух десятков всадников. Они прибыли на место в тот момент, когда ополченцы начали с большим ущербом для спин и черепов зевак выполнять тот маневр, о котором мы говорили. Бюсси встал на стременах и своими зоркими, как у орла, глазами разглядел в толпе дерущихся Ливаро, узнав его по долговязой фигуре. — Чтоб мне провалиться! — крикнул он принцу громовым голосом. — Сюда, монсеньор! Нас осаждают наши парижские друзья! — Ну, нет! — ответил Леваро голосом, заглушившим шум битвы. — Напротив, это анжуйские друзья рубят нас в куски! — Далое оружие! — закричал герцог. — второе оружие, болваны! Это друзья! «Друзья!» — воскликнули горожане, избитые, ободранные, выбившиеся из сил. «Друзья! Так надо было дать им пароль! Мы тут добрый час обращаемся с ними, как с нехристями, а они с нами, как с турками!» После чего отступательный маневр был благополучно доведен до конца. Леворо, Антраге и Рибейрак, как победители, вступили на освобожденное горожанами пространство и поспешили приложиться к руке его высочества, а затем каждый из них бросился в объятия Бюсси. — Выходит по всему, — философски сказал капитан, — что это вывода конжуйцев, а мы приняли их за стаю ястребов. — Монсеньор, — шепнул Бюсси на ухо принцу, — пожалуйста, сосчитайте ваших ополченцев. — Зачем? — Сосчитайте, сосчитайте. «Приблизительно. Гуртом. Я не прошу считать по одному. Их около полтораста, не меньше. Да, не меньше. Ну и что? А то, что не слишком бравые у вас солдаты, если их побили три человека». «Верно», — сказал герцог. «Что же дальше?» «Дальше. Попробуйте-ка выехать из города с такими молодцами». «Все так». — согласился герцог. — Но я выеду из города с теми тремя, которые их побили, — добавил он. — Ах ты черт! — пробормотал тихонько Бюсси. — Об этом я и не подумал. — Да здравствуют трусы! Они умеют мыслить логически.